Глава 3 Мы теперь часто читаем в иностранной печати Все это могло случиться лишь в России Все это, то есть русский бунт, бессмысленный и беспощадный Я недоумеваю, почему же лишь в России? Точно на Западе ничего в этом роде не бывало Франция – самая цивилизованная страна на свете Однако за неделю с 22 по 26 мая 1871 года на улицах лучшего в мире города одни контрреволюционеры расстреляли более 20 тысяч человек. Немало людей было казнено и революционерами. Они же вдобавок сожгли Тюллерийский дворец, городскую ратушу и еще десятки исторических зданий, и только по чистой случайности не разрушили Лувр и Нотр-Дам-де-Пари. Если этот бунт не бессмысленный и не беспощадный, то чего же еще можно собственно желать? Мрачной повести парижской коммуны не разобралась и беспристрастная история. Спор 1871 года разрешается не так просто, как вопрос о нашем октябре. Одно можно сказать с уверенностью. Той последней крайности, какая только и может оправдать революцию в 1871 году во Франции, конечно, не было. Человек-зверь блестяще показал себя в обоих лагерях, но дали ему возможность себя показать коммунары. Хвастать нечем ни тому, ни другому лагерю. И на этом страшном потрясении оправдалось слово Шопенгауэра. Представить себе огромную массу в быстром движении – ужасно. Я еще застал в живых кое-кого из коммунаров. Я слышал Вальяна, видел Рашфора. Первый из этих революционеров напоминал по внешности бухгалтера. Второй – маркиза. Он и был, впрочем, аристократом. Из уцелевших участников революции одни стали впоследствии реакционными министрами или еще более реакционными публицистами. Другие остались до конца верны идеям молодости. Были среди коммунаров люди исключительно благородные, как Флоренс. Были люди весьма сомнительные, как Рауль Риго, циничный мальчишка-неудачник, вымещавший на французской культуре свои экзаменационные провалы в училищах. Были люди искренно убежденные и были злостные банкроты. Жулики, сутенеры, клептоманы, прогрессивные паралитики, как Аликс, или полоумные, как аптекарь Бабик, проповедовавший фюзионистскую религию и официально себя именовавший «Дитя Царства Божие» и «Всеобщий парфюмер». Дало, разумеется, своих представителей и искусства. Искусство везде имеет своих представителей. Курбе гениальный художник и гениальный рекламист, использовал коммуну для такого способа саморекламы, которому мог бы позавидовать сам Габриэль Дануцио, завоеватель Фиуме. Он разрушил вандамскую колонну. Примечание. Некоторые биографы Курбе отрицают его непосредственное участие в разрушении вандамской колонны. Роль его в этом постановлении коммуны была во всяком случае очень велика конец примечания. В техническом отношении восстание коммуны было совершенно младенческим. Достаточно сказать, что эти революционеры, нуждаясь в деньгах для борьбы, пробавлялись крошечными судами и реквизициями по нескольку сот тысяч франков. У них под рукой в погребах французского банка лежало в ту пору более двух миллиардов. Эти люди расстреливали ни в чем не повинных заложников и готовы были разрушить Нотр-Дам. Но посягнуть на французский банк им представлялось делом немыслимым. Министр финансов коммуны Журде недаром воспитывался в коммерческом училище. В том же роде было и многое другое в деятельности коммунаров. Они занимались уничтожением реакционных эмблем, переименовывали улицы и залы, Вырабатывали для себя форму, обсуждая цвет шарфа и устанавливая характер голунов. Генералов они меняли беспрестанно и в решительную минуту во главе своей армии поставили польских эмигрантов. Точно французский солдат или рабочий, хотя бы революционер и интернационалист может иметь доверие генералам с фамилией Домбровский или Враблевский. Ничего не стоило и работа по укреплению революционной столицы. Историки, сочувствующие коммунарам, до сих пор серьезно рассказывают, что в защите Парижа было одно слабое место – застава Сен-Клу, и что изменник Дюк-Отель выдал его армии версальцев. Выдача тайны незащищенной заставы Сен-Клу, через которую идет прямая и кратчайшая дорога из Версаля в Париж, составляет один из самых удивительных эпизодов в истории восстания коммуннаров. В общем, идеализма в этом восстании было не очень много. В контрреволюции его было еще гораздо меньше. Она затмила революцию своей бессмысленной жестокостью. Было в ней вдобавок и что-то напускное, как бы умышленно циничное – Одна из контрреволюционных газет называла расстрел двадцати тысяч человек разрешением социального вопроса. Нежные поэты слагали трогательные стихи в честь твердой власти. Теофиль Готье написал о страданиях пленных коммунаров несколько малоизвестных и довольно бесстыдных страниц. Главный руководитель расстрелов даже преувеличивали собственные подвиги. Неглавные выдавали себя за главных. Так, маркиз де Галифе, прославившийся на весь мир украшением парижской коммуны и покроем своих брюк, очень щеголял проявленной им жестокостью. В Галифе было многое от Курбе. Он также хорошо знал свое дело и также нежно любовался собой. Курбе подделывался под гигантов Возрождения, Галифе, был человек старой Франции. Не то мошкетер, не то кондотьер, суровый солдат цельная натура, человек, сделанный из стали. Высшая аристократия, кажется, не считала его своим. Быть может, из-за еврейского происхождения маркизов Галифе или от того, что он служил сначала Бонапарту, потом Республике а он служил Бонапарту и республике больше на зло высшей аристократии. Человек он был бесспорно очень храбрый, но простой храбрости ему было мало. Ему была нужна легендарная храбрость. Ее враги в нем отрицали. Одним из самых блестящих подвигов французского оружия в войну 1870 года Считается геройская кавалерийская атака в седанском бою, которую специалисты ставят вровень с атакой кавалергардов под Аустерлицем. Повел в атаку кавалерийскую дивизию под седаном известный храбрец генерал Маргерит. Он был, однако, убит в самом начале боя. Командование дивизии принял на себя один из подчиненных ему, полковых командиров. Но какой именно? Маркиз де Галифе утверждал всю жизнь, что это он повел в атаку дивизию после смерти генерала Маргерита. То же самое утверждал себе другой командир полка, князь де Бафремон. Казалось бы, такой вопрос легко разрешить точно и документально. В действительности мы так и умрем не зная, кто именно ввел в атаку кавалерию в седанском бою – князь де Бафрамон или маркиз де Галифе. Время от времени, в течение долгих лет, они писали письма в редакцию газет. «Это было, когда я ввел в атаку кавалерийскую дивизию под седаном», – следовал ответ. «Генерал заблуждается. Это я ввел в атаку кавалерийскую дивизию под седаном». Два левых публицисты из ненависти к усмирителю коммуны произвели даже специальное исследование вопроса и, конечно, пришли к выводу, что кавалерию ввел в атаку князь Дебафремон. Коммунаров галифе расстрелял немало, но для красоты еще преувеличивал их число и, по-видимому, поступал правильно – дамы сходили по нем с ума. Мечтой жизни Галифе было стать диктатором. Не столько во имя идеи, никаких идей у него не было, сколько ради красоты диктаторской роли. В диктаторы он не вышел, но в республиканских министрах побывал. Через 30 лет, после усмирения коммуны, Вальдек Руссок ко всеобщему изумлению соединил в своем кабинете Галифе с мильераном, тогда еще горячим социалистом. На первом же заседании палаты товарищи Мильерана по партии встретили Галифе скандалом, бешеными криками «Убийца!». Садясь спокойно на свое место и глядя прямо в лицо, маркиз де Галифе представился «Вот убийца!». Это была старая Франция. Роль Клемансо в истории коммуны не была и не могла быть первостепенной. Близко связанный со многими коммунарами, он, однако, никогда не сочувствовал их идеям. Трагическое событие, положившее начало революции 1871 года, убийство генералов Тома и Леконта, произошло на улице Розье, в 18-м округе, мэром которого был Клемансо. Враги чуть не по сей день попрекают его тем, что он не принял мер для спасения генералов. В действительности, Климонсо сделал для их спасения все, что мог. Когда он явился на улицу Розье, генералы уже были убиты, и толпа едва не растерзала его самого. Драма эта произвела на него действие потрясающее. Иллюзии молодого энтузиаста разбились навеки. Климонсо говорил много лет спустя, что в тот день он впервые задумался над проблемой народа. Перед ним предстала душа народа, несправедливая и логичная, жестокая и нежная, способная на худшие и на самые героические жертвы. В дальнейшем роль Климонсо была преимущественно примирительной. Восстание коммуны – Единственное историческое событие, в котором он сохранял нейтралитет, столь несвойственный его характеру. Он делал то, что делали многие другие. Две последние попытки предупредить гражданскую войну произвело французское масонство, имевшее связи в обоих лагерях. Из этого ничего не вышло, как ничего не вышло из соответственных попыток Климансо. Оба лагеря отнеслись к нему враждебно, что довольно естественно. Законы салона карали смертью людей, которые в гражданской войне не становятся ни на ту, ни на другую сторону. Роль постороннего примирителя в таких случаях особенно неблагодарна. Климонсо пришлось скрываться. Какой-то ни в чем, даже в миролюбии неповинный человек – походивший на него наружностью, едва не был расстрелян по ошибке. Попасть под расстрел было очень нетрудно. Победителям было подано на побежденных 399 тысяч 823 доноса, из них 95% анонимных. Избранный еще до революции членом национального собрания, Калимон вместе с Виктором Гюго Гамбеттой и эльзасскими депутатами протестовал против отторжения от Франции Эльзаса и Лотарингии. Затем он сложил с себя звание депутата. В течение шести лет после восстания коммуны он занимался муниципальной деятельностью, в которой, как и во всем другом, достиг пределов успеха. Он был избран председателем Парижского муниципального совета. Но, по-видимому, Клемансон не был создан для мирного городского хозяйства. В 1876 году Париж избрал его своим представителем в Палату депутатов.